Глава девятая, в которой Иван решает вопросы геополитики, знакомится с соседями и начинает величайшую финансовую аферу. Непонятно одно, как эти ребята, имея 13 триллионов долларов долга, сами себе присваивают кредитный рейтинг ААА из выступления одного глупого телеведущего. К началу лета Маша почти совсем оправилась от рецидива старой травмы, А Таня по секрету сообщила всей своей немаленькой семье, что она беременна. После этого босс решил, что гулять так гулять, и благословил всех своих бойцов на женитьбу. Но только как и полагается по осени. «Это ж сколько мне надо домов до зимы поднять? Мамма мия. Получилось минимум десять. План, конечно, был жесткий, но вполне реальный. Размышления о том, как бы еще больше подстегнуть сверхударную стройку и заманить сюда еще и женатых строителей, привели к решению, которое впоследствии всего через год назовут самым великим делом хозяина. Правда, этого Ваня пока не знал. «Девочки, я вот подумал, а если этих ребят за деньги нанять?» Таня недоуменно подняла брови. «Золото?» – Маша фыркнула. «Скажешь, тоже». «Серебро?» э, «Я вообще-то думал о медных копейках». Копеек Ваня наштамповал много. Лужин старший из собранной Олегом меди наковал кучу тонких пластинок, из которых пресс-формы вырубали готовые монетки. Небольшие, но очень аккуратные, с очень четким тиснением Ваниного профиля. «Золото и серебро – это как-то жирно будет. Копейка в день за работу – нормально». Женщины переглянулись – А Ваня почувствовал себя старым евреем из шести семей. А что, это вариант. Я же не бумажные доллары печатать буду, а твердую монету штамповать. Помаленьку, потихоньку. Не сразу, ласково, с уговорами введем валюту. За фальшивку – смерть, за чужие монеты – смерть. А через десять лет никто и представить себе не сможет, что может быть по-другому. Ну как? Таня была очень серьезна и о чем-то напряженно размышляла. «Я». В минуты волнения она всегда начинала говорить по-немецки. «Это самый лучший вариант. Торговать тем, чего нет. Но тебе, мой милый, потребуются авианосцы». Иван припомнил, как вчера к нему в резервисты просились два бирюка. «Будут вам авианосцы». Всю весну Игорь провел на стройке. Таскал камень, месил глину и стругал бревна. А стройки тут были капитальные, не считая тем глинобитным домикам, что они сооружали там, на севере. Здесь в пустой и голой степи царил камень. Хозяин не жалел никаких сил и средств на его перевозку с гор. Лукин ради интереса пробежался во второй поселок и последолго пытался понять, где же ему нравится больше. Предпочтений не было. Да и, честно говоря, у него вообще ничего за душой не было. Никола ни двора. Нравилась ему одна девушка из канадских но ее спрятала от этого русского община, а среди своих женщин ни одна на душу не легла. Вот такие дела. Как там моя Джесс? Парень встряхнулся и приладил на известковый раствор очередной блок песчаника. Дом для тезки-дружинника вырастал на глазах. Если бы Лукину кто-нибудь сказал, что все это время его ни на секунду не выпускали из виду, докладывая о каждом его шаге лично Ивану, то он сильно бы удивился. Никто и никогда не говорил ему, что делать и куда идти. Парень был предоставлен самому себе и был абсолютно свободен. Ваня велел не скрывать ничего. Любопытный прапорщик облазил все окрестности, перезнакомился с местными жителями и вник в хозяйственное и политическое устройство крымчан. Ему даже дали внимательно изучить атласы и карты. Никто не скрывал ничего. Игорь. «Надо бы сходить, Аудриуса проведать». Маляренко пристально посмотрел на собеседника. «На самом деле идти никуда не хотелось. Хотелось сидеть дома, заниматься хозяйством и баловать своих женщин. И возиться с дочкой. И с Бимом бы надо бы прогуляться на охоту. И вообще устроить сафари подальше в степь. И... Так, стоп. Еще немного и ты опять куда-нибудь по теме свалишь. Дурная голова ногам покоя не дает». «Да и лето завтра. Ты обещал к своим дорогу показать. Помнишь?» Голос Маляренко был полон мёда. Лукин незаметно поёжился. Босс, несмотря ни на что, ему не нравился. Вести его к своим он не хотел. Пусть Спиридоновы и остальные и не были ему закадычными друзьями, но он как-то привык их считать своими. А замок — своим настоящим домом, из которого он просто на время уехал. «Помню». Лукин на всякий случай припомнил все, что он помнил насчет имевшегося у ребят огнестрела и повеселел. «Покажу». Познакомиться с большой общиной русских людей Ваня был в общем не против, но гораздо важнее был поход на север, к кораблю. От того, как литовец выполнил свое задание и выполнил ли его вообще, зависело очень многое. Два десятка добровольных строителей не простили бы ему такого кидалова. Снова проблемы, снова заботы. Казалось, только все разгреб и на тебе, на нас, опять 25 за рыбу деньги. Ваня тяжело вздохнул и пригорюнился. Роль феодала оказалась очень нелегким делом. Кстати, о деньгах, что у нас там? Маша, ты можешь подойти? Главный бухгалтер и казначей Мария Сергеевна была немного озадачена. Идея мужа, оказавшаяся утопически благодушным мечтанием, неожиданно для всех оказалась очень востребованной. Люди с удовольствием продавали им за самодельные монетки излишки продуктов питания для кормежки новоселов и строителей, а женатые мужики, поторговавшись для виду, запросто согласились поработать за полторы копейки в день плюс кормежка. Более того, на общем собрании в Бахтисарае Все дружно поддержали предупреждение Вани насчет фальшивых монет. Денег людям, как оказалось, очень не хватало. Всех досталось считать в тушках кур или в вязанках дров. За месяц госзакупок в народ ушло восемь сотен копеек, за которые ее семья получила вполне реальные две тонны картофеля и полсотни корзин прочих овощей. Это не говоря уже о больших заказах на мебель и строительной работы – Случались, правда, и инциденты. В Бахчисарае произошло несколько драк, когда контрагенты не сошлись в цене. Но никто, никто не ставил под сомнение саму монету. Со временем примерные цены на основные товары устаканились, и дело пошло. Признаться, Иван и сам не ожидал такого эффекта от введения денег. Расчет был на постепенный ввод в оборот медной мелочи, потом мелкого серебра, а уж потом, потом... А тут вчера ему доложили, что Олег, недолго думая, подрядил бригаду шабашников за три серебряных монетки. А это как-никак триста медяков, и те согласились построить ему еще один дом по соседству со старым. Семь домов вдоль набережной росли как грибы, не по дням, а по часам. Такими темпами мы их не то что до зимы, а к осени под ключ закончим. Сразу вылазила проблема мебели и прочего домашнего барахла, «Ё!» Пусть у них самих голова об этом болит. Два десятка женихов строительством не занимались. Они возили и возили стройматериалы из развалин старого города. Натаскав за это время каменных блоков, минимум в два раза больше, чем требовалось. Энтузиазм мужчин был понятен. Хозяин пообещал им будущее. Иван с удовольствием посмотрел на подошедшую супругу. «Ах, какая женщина!» «Завтра уйду на север». «Ты справишься без меня? Этих архаровцев в узде держать?» Мария улыбнулась. «Мне помогут, но вызови сюда Андрея, ладно?» Весь последний месяц Аудриус упорно запрещал себе вспоминать об обещании Ивана забрать его на юг. Старпом уже не верил в то, что за ним придут, и постарался выкинуть все мысли об этом из головы. «Будто устраиваться здесь. Здесь было хреново». После падения режима «доброго» вся налаженная система распределения работ, пайков и норма выдачи воды рухнула. И даже при том, что население после резни и бегства русских стало меньше 200 человек, еды и воды на душу населения выходило меньше, чем это было при бандитах. Половина огородов с этим говенным силосом полива и ухода просто высохла, витаминов не хватало, Люди жили только за счет рыбалки и сбора моллюсков. Охота в этих бедных, засушливых местах была очень скудной. Американцы-арабы устроили две экспедиции по берегу в разных направлениях. Янки вернулись через две недели, еле волоча ноги от усталости. Арабы продержались в пустыне дольше. А половиненная экспедиция вернулась только через месяц и сообщила, что на восток, вдоль берега, вообще ничего нет». Только песок, глина и пыль. Ах, хорошо, что я плакнотик тот прикопал. Литовец проверил удочки и пошагал в сторону моря.